Глава двадцать третья. Я бегу вниз, в кафе. Перед мамой лежит надкусанный сэндвич с сыром. «Прости», — говорю я. Она приподнимает бровь. «И всё-таки кто такой этот Гарри?» — спрашивает она. «Наверное, очень милый парень, раз из-за него мне приходится ждать тебя 20 минут». Она внимательно смотрит на меня, явно пытаясь понять, что Гарри для меня значит. Но я не могу дать ей ответ Я сама ещё этого не знаю. У него лейкемия, говорю я. По-моему, ему очень одиноко. Мама довольна таким ответом. Он кажется ей разумным. Гарри одиноко. Наверное, это единственная причина, по которой он хочет подружиться со мной. Чтобы смотреть, как я бегаю вокруг озера и не скучать. По дороге домой мама рассказывает последние новости про папу. Штуки, которые закрывают вход в сердце, Клапаны. Работают у него сейчас плохо. Врачи говорят, что он нуждается в операции. Звучит серьёзно. Да, это большая операция. Им придётся заменить часть его сердца. И потом оно станет работать лучше, да? Надеюсь, если его организм это примет. Мама внимательно смотрит по сторонам, выезжая на кольцевую дорогу. Ему заменят один из клапанов сердечным клапаном свиньи. «Свиньи? Что, правда?» Мама слегка улыбается. Звучит странновато, да? Оказывается, некоторые части человеческого сердца и сердца свиньи очень похожи. Значит, папа будет частично человеком, а частично свиньёй как бы наполовину зверем? Я хмурюсь, пытаясь это осознать. Мама бросает на меня взгляд, и её улыбка становится шире. «Думаю, можно и так сказать». Я откидываю голову на сиденье и представляю себе, как папа превращается в свинью, как вместо рук у него вырастают копытца. Честно говоря, жалко, что он не станет птицей, замечаю я наконец. Мама кивает. И не говори. Птичье сердце ему бы прекрасно подошло. Тогда он, наверное, даже ждал бы этой операции. Я поднимаю глаза к серому небу. Я почти могу представить себе папу там, наверху, летящего под облаками и раскинувшего руки, как крылья, наполовину человека, наполовину птицу. Мама права. Папа, наверное, запрыгал бы от радости при мысли о таком. Я нащупываю в кармане перья, которые забрала с озера, и размышляю, станет ли папе лучше в следующую нашу встречу и смогу ли я отдать перья ему. Я смотрю на поля, проносящиеся за окном. Но вскоре они сменяются фабриками и автосалонами. Приятный зелёный цвет за окном превращается в серый. Я выпрямляюсь, чтобы не пропустить дедушки на улицу. «Как тебе кажется, дедушка беспокоится?» — спрашиваю я. «По поводу папы?» «Да». «Думаю, да, но по-своему. Просто он не умеет показывать свои чувства». Я вспоминаю, каким неуверенным выглядел дедушка, когда мы ночевали у него дома, как он практически избегал разговоров с нами и вдруг замечаю тени, мелькающие по полю. Поднимаю голову к небу и вижу лебедей, целую стаю. Опустив стекло, я высовываю голову наружу, чтобы получше их рассмотреть. Холодный воздух ударяет мне в лицо. «Ай-ла!» кричит мама. «Холодно! Но там же лебеди!» Я смотрю, как они летят по небу большим клином. Этого достаточно для того, чтобы понять — это кликуны. Они кричат, гудят и не отстают от машины, двигаясь в том же направлении. «Нужно проследить за ними», — говорю я. «Тогда мы сможем сказать папе, что знаем, где они остановились на зимовку». Теперь лебеди летят над другим полем, слева от нас. Я осматриваю местность, пытаясь понять, куда они направляются. «Они возвращаются назад, к фермам», — говорит мама. «Мы не можем ехать за ними, а то не успеем забрать Джека». Она перегибается через руль, чтобы рассмотреть птиц, и на секунду машина теряет управление. «Кажется, что им так легко лететь», — говорит она. «Но когда видишь их на суше, они выглядят очень неуклюжими и слишком большими для полёта. Да, они совершенно меняются. За это папа их и любит». Мама вдруг начинает смеяться. «На первом свидании папа позвал меня смотреть на этих проклятых птиц» заставил ради этого встать не свет ни заря пообещал что это будет волшебно кажется это сработало говорю я ведь вы все еще вместе мамина улыбка куда-то исчезает и на секунду мне кажется что она сейчас заплачет потом она мельком смотрит в боковое зеркало и включив поворотник начинает обгон Мы мыби молчим я смотрю на лебедей до тех пор пока они не пропадают вдали Их перья сверкают, когда на них падает солнце, и в этот момент они действительно кажутся волшебными существами. Мне становится интересно, что им видно с такой высоты, что они думают обо всех этих дорогах и зданиях. А заметили ли они нашу красную машину, которая едет внизу? Я закрываю окно и смотрю вперёд. Начинается дождь. Я включаю радио на той волне, где все постоянно болтают. Знаю, это нравится маме. Слушаю, как капли барабанят по крыше, и вспоминаю, какие звуки издавали лапы птицы, когда она бежала со мной по берегу. Когда мы въезжаем в город, машин становится больше, и мы застреваем на участке с очередным ремонтом дороги. Мама тяжело вздыхает. Я закрываю глаза, чтобы меня не слепили яркие задние огни машины перед нами. Думаю о лебеде на озере за больницей. Интересно, это самочка — часть той стаи, которую мы только что видели? Может, они возвращаются, чтобы забрать ее, а она прямо сейчас мчится по озеру, пытаясь взлететь. Я медленно выдыхаю. Отчасти мне совсем не хочется, чтобы эта птица улетала.